Глава первая. Отвратительное настроение заставляло сдавленно рычать от ярости. Да ещё и голова трещала после вчерашнего, словно там на барабанах играли. Надо же было так нажраться. А денег на опохмелку нет ни копейки. Всё вечером оприходовали. С кем хоть пил-то? Этого вспомнить фрол не смог и злобно выматерился. Ещё и этот паскудный аптекарь. Лепетал что-то про то, что спирта нет, пока разъярённый и громил, разносил витрину аптеки и требовал выпивки. А что, сразу бы дал, что просили. Ничего б не было. Заслужил, падла. Фрол уныло плелся по улице, раздумывая, где взять на бутылку, когда навстречу попались двое знакомых. Как их зовут-то? Вспомнить он не смог и угрюмо буркнул что-то в ответ на приветствие. «Бедняга, чё-то плохо ты сегодня!» — покачал головой один из приятелей, протягивая фролу открытую бутылку. «Буш!» — то обрадовался фрол и припал к ней, как умирающий от жажды к воде. Парни внимательно наблюдали, как водка исчезает в глотке громилы. «Слышь, братан, хочешь бабулек зашибить?» — спросил второй. «А чего делать надо?» «Да ничего такого! Так, прижать одного фраерка!» «По штуке зелёных на брата, коли он хвост подожмёт и всё подпишет». «Ты как?» Фрол аккуратно допил содержимое бутылки, встряхнул, проверяя, не осталось ли чего на дне, заел заботливо протянутым сурком, а затем ответил севшим от облегчения голосом. «Чё за базар? Я всегда. Как тот пионер. Клиент где?» Клиента, старика, случайно оказавшегося в кругу интересов местных бандитов, То ли квартиру не согласился продать за гроши, то ли еще чего за душой осталось. Пришлось ждать в почти заброшенном дворе, причем довольно долго. Живот у Фрола подвело до тошноты, дружки насмешливо ухмылялись, и парень начал звереть. Вместо быстрого и легкого дельца предстояло томительное ожидание с непредсказуемым результатом. Отдых в кабаке откладывался, и неизвестно насколько. Громила продолжал накручивать себя, и вскоре подельники стали с опаской на него поглядывать, отодвигаясь подальше. Знали, на что этот бык способен в гневе когда же, наконец, позади послышалось облегченное «Вот он!» Фрол ждать не стал. Атакующим танком, вылетев из-за полуразвалившегося сарая, он схватил клиента за грудки и принялся немилосердно трясти, срывая накопившуюся злобу и не обращая никакого внимания на невысокого щуплого пряняка, который, видя происходящее, мертвенно побледнел, но все равно двинулся к громиле на подгибающихся ногах. Стоило мозглику подойти, как Фрол на мгновение отпустив старика, резким движением повернулся на петках и нанёс доброходу такой удар, что бедняга отлетел к стенке сарая, приложившись спиной к рассыпанным кирпичам, из-за затих. «Ты что, не мог подождать, пока клиент один останется? На кое лят нам свидетель? Нахрен ждать!» «И так до хрена времени потеряли! Держите своего мазурика, сейчас он вам всё подпишет!» «Верно, дедя!» — Фрол поднёс пудовый кулак к носу старика, но тот вместо согласного кивка вдруг нелепо дёрнул головой и посинял. «Ты что сделал, придурок?» — чуть не подпрыгнул один из подельников. «У деда же, похоже, инфаркт с перепугу!» «Он ж теперь ни на что не годен!» — громила взвел. Снова остался без кабака из-за какого-то поганого старикашки. «Ты все подпишешь!» — он схватил руку клиента и положил на заранее приготовленный договор. «Пиши или убью!» Старик судорожно вздохнул, рука корявым рощурком вывела что-то на бумаге и закатил глаза. «Ну что?» — фрол жадно облизнул губы. «Гуляем?» — «Если бы!» Крепкий дедок попался. «Сталинская школа, гляди!» Через весь лист документа, под завязку напичканного юридическими терминами, шла касая надпись «Хрен вам». Фрол, дико матерясь, принялся остервенело пинать уже остывающее тело. «Да оставь ты ж, мура, придурок!» — рявкнул кто-то из подельников. «За собой лучше подчисти!» — он кивнул на вступившегося за старика парнишку. Тот очнулся и что-то мычал, пытаясь встать, но ноги только слабо поддёргивались. Явно был повреждён позвоночник. «Не, на мокруху я не подписывался», — законючил Фролу, мигом уловив новую возможность получить хоть какие-то деньги. «Если боитесь, сами и кончайте. А я на поезд сел, только меня и видали». «Ладно, получишь свою штуку. Только не тени. мало ли кто тут может объявиться», — громила довольно оскалился, — Сунул было руку в штаны за ножом, но передумал. «Новая финка. Недавно только купил. И портить её об такого заморыша?» Фрол пошарил глазами по строительному мусору и подхватил какую-то плоскую ржавую железку примерно метровой длины. «Чё, спинка болит?» — ласково спросил он, подойдя к пареньку, смотрящему на него с ужасом. «Ничего, сейчас полечим. Укрепим». Рывком посадив у стены слабо стонущего мозгляка и наклонив ему голову, Фрол воткнул железку в спину несчастного вдоль позвоночника. Послышался противный хруст, но железка пошла легко, даже слишком легко для ржавой палки. Однако Громила не успел удивиться. Глаза его внезапно истекленели, и он неверными шагами направился в сторону подельников. «Ну ты, зверь!» Восторженно протянул один из них. «А просто горло перерезать нельзя было?» Подойдя, фрол сильно ударил его в висок. Бандит отдал Богу душу, не успев понять, что происходит. «Только без крови, я помню». Толстые руки громилой схватили за голову второго, отчаянно заверещавшего коллегу. Рывок, хруст, и еще одно тело повалилось на траву. Немного постояв, покачиваясь, л пробормотал да да без крови с этими словами он отрезал веревку от висевших неподалеку самодельных качелей наскоро соорудил петлю закрепил ее на своей шее и поднявшись на крышу сарайчика и привязав второй конец к трубе бросился вниз несколько раз дернулся засочил ногами и во дворике Воцарилась тишина. Жизнь Олега можно было назвать жизнью только с очень большой натяжкой, скорее бессмысленным, беспросветным существованием. Когда наступили лихие девяностые, родители парня, как и многие другие, не нашли себя в новом мире. Заводы и фабрики закрывались, рабочие места исчезали быстрее льда на июньском солнце, а государство на своих граждан плевать хотело. Там наверху делили общий пирог, внезапно оказавшийся бесхозным, судорожно вырывая друг у друга куски побольше. Многие тогда оказались на миле. Пытаясь хоть как-то прожить, родители Олега несколько раз перепродавали квартиру и в итоге оказались в старенькой коммуналке, в двух комнатушках, разделенных дощатой перегородкой. Отец прыгал с работы на работу, пытаясь прокормить семью, пока вдруг не заболел и с некоторым смущением не отошел в мир иной. Парень навсегда запомнил застывшую виноватую улыбку на его мертвых губах. «Вы уж простите, больше ничем не помогу». Мать ненадолго пережила отца. Через год после смерти мужа она тихо уснула и не проснулась. Олегу пришлось бросить институт, до окончания которого оставалось совсем немного, устроиться на две работы и горбатиться с утра до вечера, пытаясь хоть как-то свести концы с концами. На похороны отца они истратили все сбережения, а чтобы похоронить мать — Он с дуру взял суду в банке, там, где все можно оформить очень быстро и под минимальные проценты. С тех пор он работал только на возврат этой проклятой суды, не будучи в силах выплатить даже часть. Так называемые «минимальные проценты» обернулись кабальным ермом, отбирающим почти все деньги, которые мог заработать обычный трудяга без образования. И жизнь была пустой. Девушки не смотрели на парня, одетого так, что сразу становилось понятно. У него ветер в карманах гуляет. Их интересовали только крутые, прикинутые пацаны, разъезжающие на дорогих иномарках. А этот? Чего с него взять? Что он может дать жаждущей красивой жизни девицам? Последним утешением остались книги. В соседнем довольно приличном доме жил Семен Семенович, тихий благообразный старичок, который иногда подкармливал вечно голодного парня и делился книгами из собственной библиотеки. Но какими? В них жизнь кипела и бурлила, а рекой лилось шампанское, и темноволосые красавицы преданно ждали своего принца. Правда, иногда Семен Семенович заставлял его читать всякую тягомотину, Старые в потертых кожаных переплетах тома были Олегу советчиками во многих вопросах, и со временем именно они превратились в его друзей, заменив и отца, и мать. В них было маловато приключений, а зато много мыслей. И коллеги на работе, раньше с удовольствием зовущие молодого трудягу поговорить под бутылочку о политике, теперь смущенно замолкали — и старались поменьше общаться с человеком, чьи незамысловатые реплики били точно в цель, смущая умы и уничтожая разговор на корнем. О чём говорить, если всё уже сказано? Олег всё больше отдалялся от людей, но не замечал этого. У него были книги. «Хотя теперь кончено и это», Чёрт дёрнул его сократить дорогу через незнакомые дворы, ведь никогда так не ходил. Зачем полез заступаться за незнакомого человека? Знал же, что он этим громилом на один зуб, вернее, на один взмах руки. Удар и острая боль в спине, тьма. Олег еще ещё пытался справиться с собой, хотя бы куда-то уползти, когда болью обожгло спину. Что-то врывалось в него, ломая руша, но не калеча. Боль? Она стала иной, словно его позвоночник облили кипящим, пузырящимся медом. Кости горели, впитывая искрящийся жар, а во рту застыл аромат незнакомых цветов. — Ну как, полегче? Подожди, сейчас еще подлечу, только наведу тут порядок. — Эй ты, придурок! Сделай то, что тебе нравится больше всего, но только без крови, понял? без крови. Олег сквозь багровую пелену видел, как вспыхнули хрустальным огнем глаза огромного бугая, стоящего напротив, толстые руки напряглись, губы шевельнулись, сложились в подобие улыбки. Я понял, без крови. И бугай, пошатываясь, направился к подельникам. Возня, хруст и в темном дворике. Воцарилась тишина.